Глава 12. Привычно булькнул будильник. Раскрылись интерфейсы стены потолка, демонстрируя умытое ночным дождем невероятно синее утреннее небо. Антон сел на кровати и огляделся. Рядом с выходом лежала собранная загодя сумка сумка, всем необходимым, что он смог достать за выходные. Смена легкой одежды, вода, еда, планшет с навигацией и еще кучка всякой мелочи. На столе лежали аккуратно выложенный ланцет и маленький пинцет. Стояла бутылочка со спиртом и бинты из аптечки, все готово к операции на собственном живом теле. Там же лежали заранее приготовленные тампоны, неумело скрученные кусочки ваты, обернутые бинтом. Накатило беспокойство, хотелось все бросить и остаться хотя бы еще на один день дома, в городе. Выручало однажды твердо установленное качество Антона. Приняв решение, он никогда уже не отказывался от него. Всю его жизнь, сколько он себя помнил, его бронили за это упрямство, но он до сих пор считал для себя недопустимым идти на поводу у своих слабостей, лени или страха. Вот и сейчас он был уверен, что сделает то, что наметил. Ему казалось, что это его качество не было чем-то, что он сам или его воспитатели привили, вырастили в нем. Он был уверен, что родился с этим. Когда Ванька в интернате бросил недоделанный макет кораблика, который они сговорились вместе построить, то Антон не смог этого вынести. Он доделал не только свою работу, но и закончил за друга все, что тот бросил. Тогда для него это было настоящим открытием, что оказывается можно бросить начатое дело незаконченным. Просто так. Просто потому, что надоело. Сегодня он проснулся пораньше. Надо было успеть разобраться с чипами и перехватить Николая на выходе с платформы. Привычная утренняя рутина выполнялась бездумно, механически. Какая-то невидимая жила внутри натянулась и гудела, не давая расслабиться. Санитарный модуль сообщил о повышенном пульсе и давлении, но посчитал их в рамках физиологической нормы и ничего предпринимать не стал, хотя Антон не отказался бы от пары успокоительных инъекций. В конце концов, оттягивать неизбежное дальше уже некуда. Антон сел за стол, положил руку на расстеленное полотенце и тщательно протер спиртом зону вокруг предполагаемого разреза. Удалив стерильную упаковку с ланцета, поднёс его к руке, на мгновение замер в нерешительности, после чего быстро провел инструментом по коже. Рука дернулась, но сильной боли не было. Кровь проступила массивным тёмно-красным валиком, дрогнула и побежала по руке пачкой полотенца. Торопливо схватив самодельный тампон, Антон промокнул ранку, с надеждой рассматривая ее глубину. Достаточно ли? Морща слегка раздвинул края пинцетом, но чипа не было видно. Надо было резать дальше. Второй разрез сдался с трудом. Рука тряслась и пришлось опереться ладонью на кисть другой. Непонятно от чего мутило. Потери крови была незначительной, но рана неприятно дёргала. Когда мокрая от крови лезвие царапнуло по металлу, Антон выдохнул с облегчением и почувствовал, как струится с лба горячий пот. Сердце стучало и бухало, когда он, ухватившись кончиками пинцета за поблескивающий крохотный кусочек металла, бережными движениями вытащил его из разреза. Наклонив руку так, чтобы кровь стекала на одну сторону, Антон аккуратно очистил спиртом кожу с противоположной стороны и наклеил пару длинных узких полосок пластыря. Промокнув рану и наклонив руку в другую сторону, повторил те же манипуляции. В итоге края ранки оказались стянутыми этими узкими полосочками. Прикрыв последним оставшимся тампоном ранку, мокрая салфетка очистила от крови кожу руки, протёр спиртом и начал перевязывать краденым бинтом. Смазанное движение на периферии заставило его поднять голову, и Антон, вздрогнув от неожиданности, замер. На крыше появился человек в зеленом комбинезоне муниципальной службы. Тот, конечно же, не видел застывшего парня и не обращал никакого внимания на многочисленные камеры, натыканные повсюду. Но мнимое присутствие постороннего в столь ответственный момент на мгновение испугало. Антону потребовалось некоторые усилия, чтобы перестать обращать на него внимание и закончить бинтовать руку, ранка на которой ощутимо пульсировала болью. Еще несколько минут ушло на то, чтобы наскоро прибраться в модуле, отправив в утилизатора кровавленные тампоны, бинты, полотенца и салфетки. Наконец, он мог разглядеть цель своей добровольной вивисекции. секции Чип оказался совсем крохотным, квадратик темной керамики миллиметра два в поперечнике. Распаковав пакетик с новым защитным комбинезоном, Антон бережно приклеил чип к перчатке с тыльной стороны ладони. Он еще должен был послужить свое. Человек на крыше перемещался между отверстиями стоков ливневой системы, методично прочищая их. И Антон на мгновение почувствовал, что у него как будто есть соучастник его побега. Совершенно посторонний парень помог Антону почувствовать себя неодиноким. Ему казалось, что тот прекрасно видит все, что он делает, но намеренно делает вид, что это его не касается, скрыто одобряя его отчаянный поступок. Забравшись в комбинезон, нацепив шлем и перчатки, Антон поднял показавшуюся тяжелую сумку и поднес ладонь с приклеенным чипом к контроллеру двери. Та пискнула и открылась. В голове крутилась дурацкая мысль о том, что можно было бы запихнуть чип обратно в ранку, и когда та заживет, все вернется на круги своя. Вместо этого Антон проверил по внутреннему интерфейсу время, нужно было двигаться точно по графику, чтобы перехватить Николая, и шагнув в коридор. Сегодня он покинул модуль немного раньше обычного. И в результате казалось, что все встречные – посторонние люди, которых он никогда до того не видел. Они кивали ему, направляясь к лифтам, и, наверное, в свою очередь удивлялись, что за парень в костюме электрика. Впрочем, это было неважно. Лифт узнал чип и впустил его в свое нутро. Пока Антон ждал своего этажа, он постоянно прислушивался к дергавшей болью в такт пульса ранки на руке. Как ни странно, но именно она помогла ему успокоиться и как бы отрешиться от происходящего. Она отнимала лишние мысли и мешала всматриваться в окружающих, ожидая в любой момент разоблачения. В результате, когда лифт освободил его вместе с другими на этаже монорельса, он уже успел свыкнуться со своим положением и сосредоточился на графике движения. Его собственный пропуск на работу с маршрутом движения был открыт на интерфейсе шлема, и Антон видел, как система отслеживает его. Вот сработал датчик на выходе из лифтовой, вот мигнула отметка станции, когда он миновал столбик перрона, Он зашел в подошедший поезд и с облегчением убедился, что никаких датчиков на входе в вагон не было. Система пометила его как находящегося в пределах монорельса, и только. Этот недостаток был ему на пользу. Не надо было, как он планировал ранее, оставлять чип в вагоне кататься по кругу. Почему-то расставаться с маленьким кусочком металлокерамики отчаянно не хотелось. Он ощущал его как маленький кусочек самого себя, бывшей частью его тела почти всю его жизнь. Совершенно по-новому он рассматривал привычный колос дома врача. Он казался ему чем-то чужеземным, нечеловеческим. Как если бы наша Земля была захвачена инопланетным разумом. Электрик, прошедший прополшие десятки километров по тоннелям этого сооружения, как никто другой, знал, что это подлинное творение землян, но, несмотря на это знание, ощущал себя туристом, возвращавшимся домой из поездки на другую планету. Схлынули основные пассажиры на центральном входе. Монорельс, набирая скорость, устремился на восток. Антон проверил положение своего сменщика. Тот только что зарегистрировался на своей станции. Значит, все идет по графику, и у него еще есть время. Стараясь не привлекать внимания, Антон снял маленький кусочек пластыря с прилипшим к нему чипом с перчатки. Он уже сделал свое дело и положил его в кармашек сумки, завернув в клочок фольги. Мало ли когда еще понадобится. Солнечные зайчики бежали по вагонам поезда, несущегося вдоль границы города. Он приближался к цели. Поезд нырнул в знакомый короткий тоннель, в котором пряталась нужная ему станция. Фыркнув вагон, остановился, гулко отъехали двери, Антон вышел на перрон. Как всегда, здесь толпилось много народу в характерных костюмах санитарного надзора. Вероятно, где-то здесь располагался их главный офис, или что у них там. Особого внимания на него никто не обратил. Электрики, как и вездесущие роботы, воспринимались всеми как часть единого организма дома врача. Станцию Антон не рассмотрел, быстро прошмыгнув мимо людей на перроне в неприметную дверь, ведущую к техническим помещениям. На интерфейсе он остался в статусе путешествующего на монорельсе. Значит, все идет по плану, и датчики на перроне не засекли его. Следовало оставаясь в тоннеле дождаться появления Николая. открыть следующую дверь без допуска уже было невозможно. Скормить ему легенду и уже вместе с ним добираться до знакомого выхода из здания. Долго ждать не пришлось. Хлопнула дверь, Антон поднял голову от сумки, в которой для вида ковырялся, и увидел мужчину в костюме электрика. За поблескающей в свете коридорных ламп маской его лица было не видно, но согласно рабочему графику, открыто размещенному в служебном разделе, никто другой это быть не мог. «Здорово, Николай!» – первым заговорил Антон. А, Антон. Оттаял замерзший был на мгновение напарник. «Чего ты тут делаешь?» «За инструментом приходил. Не знаешь, какого хрена они график выходные меняли. В пятницу я был уверен, что мне здесь еще неделю пахать, а теперь совсем другой участок. Я даже не знаю, что там за работы». Он, пропустив Николая мимо себя, поднялся, закидывая сумку на плечо. «Я сам не понял. У меня тоже работа выше крыши». Тот посмотрел на Антона, стоявшего позади. «Я смотрю, ты уже забрал свое?» «Почти все». Забыл вот только мелочь всякую. Я ее у щитка бросил. Придется вернуться, а то я знаю нашего брата. Двигай быстрее, а то в график не впишешься. Думаю, ты уже сейчас можешь опоздать. Сам знаю. Давай двигай, что ли. Иди впереди, а то мне сумка неудобно, попросил Антон. Николай двинулся вперед, открыл дверь, приложив запястье к контрольной панели. И, как и ожидал, Антон придержал ее, пропуская коллегу. Парень, в свою очередь, приложил запястье к панели и шагнул за порог. «Ты, если уж все равно опаздываешь, покажешь мне, что там и как», — попросил Николай. «Конечно», — согласился Антон и добавил. «Меня опоздание не парит. Сами виноваты, что сдернули с участка, не предупредив. Я начальнику написал, что должен вернуться за инструментом». Продолжал он вдохновенно врать, пока они проходили уже вторые двери системы ограниченного допуска. «А, ну да. Тебе же он пропуск должен был оформить», — согласился Николай, не догадываясь, что открывая двери перед злостным нарушителем режима. Они еще поболтали, обсуждая служебную рутину и минуя очередные автоматические двери. После них Антон вздохнул уже спокойнее. Теперь от желанного забора его уже ничего не отделяло. Вот и знакомая облезлая дверка, ведущая наружу. В прошлый раз, уходя с работы, Антон не стал запирать ее на засов изнутри. Все равно здесь никто не ходит. И теперь Николаю осталось лишь толкнуть ее плечом. Петли протяжно скрипнули, и солнечный свет хлынул в узкий тоннель, слепя тусклые световые панели на потолке. Вот она. «Граница города». На ней ничего не переменилось, лишь по бетонке полз по своим делам большой вездеход дальнего действия натужно свистя турбиной. Коллеги молча проводили его взглядом и стали спускаться вниз, следуя теперь подсказкам Антона. Интерфейс в маске мигнул, выползло сообщение угрожающего желтого цвета. Антону предлагалось немедленно явиться на рабочее место, либо сообщить о причинах задержки руководству. Он смахнул его в сторону и выключил внутренний интерфейс полностью. Но как полностью? Он включался сразу же, как только распечатывался костюм, активировался по чипу и тут же настраивался на человека. После этого он работал до тех пор, пока костюм не отправлялся в утилизатор. После снятия защиты требовалось еще с помощью чипа деактивировать интерфейс, но обычно никто с этим не заморачивался. Так что теперь Антон лишь потушил визуальную систему, но отнюдь не отключил костюм от сети. Сделать это он собирался уже там, за забором. Сбежав вниз, он честно показал Николаю все, что относилось к его бывшей работе, пожал на прощание руку в перчатке и, подхватив сумку, выскочил из бетонного жёлоба, якобы торопясь на свой новый участок. На мгновение замер, рассматривая привычный пейзаж. Громоздящийся бетон за спиной, жухлую траву на обочине бетонки, побитый жизнью забор за ней и мачты противоптичьей системы, торчащие уже там, среди клубов зелени живых деревьев, выглядывавших за забором. Водолигра громоздились пустые небоскребы-балашихи, топорщившиеся на фоне синего неба разнокалиберными сталагмитами. В ушах звенело. Сердце колотилось. Антон посмотрел в сторону Николая, но того не было видно, и он уверенно быстрым шагом зашагал к дороге. Ноги слегка скользили, пока он забирался по сыпучей насыпи из мелкого щебня, застарелой и поросшей редкими пучками травы наверх к дороге. Антон каждую минуту ожидал окрика сзади, но его не было. Вероятно, Николай спустился вниз и просто не видел его, а больше никого, кто бы мог общаться с ним через внутренние микрофоны, не было рядом. Проплывший мимо них длинным кораблем вездеход оказался единственным. Дорога была пуста. Пересекая ее неровно лежащие плиты, Антон бросил взгляд по сторонам. Дорога слегка изгибалась, уходя вдоль края города. Вдали на севере что-то двигалось по ней. Вероятно, еще какой-то вездеход внешников. Он быстро спустился, почти сбежал с открытого места и оказался среди настоящей травы, почти как там, в поле у реки. Вот только насекомых не было видно, да сама трава была пожиже и как будто слегка присыпанная пылью, вероятно от бетонки. Антон в очередной раз оглянулся, но теперь Николай не смог бы увидеть его при всем своем желании, разве что поднявшись обратно к дверце, выпустившей их наружу. Она виднелась крохотным серым прямоугольником, теряясь на фоне высоченной стены бетона, являвшейся основанием первого самого низкого уступа комплекса. Антон подошел к желанному забору, много раз исследованному им издали. Вероятно, тому было очень много лет. Бетон потемнел, стал почти коричневым, местами на нем росли клочки мха, края плит округлились и скрошились, обнажив ржавую арматуру. Несмотря на его солидную высоту, около трех метров, Перебраться через него молодому тренированному мужчине не составляло труда. Антон привязал к заранее спрятанному обрезку кабеля небольшую поперечину, мощную отвертку, забросил кабель в стык между двумя плитами и, подтягиваясь на нем, забрался на стену. Сбросил вниз тяжелую сумку и на мгновение замер наверху, последний раз оглядывая окраину родного города. Сверху была видна голова Николая, возившегося в траншее. На Антона он не смотрел, скорее всего, он просто не видел его. Вдали выскочил из подземелья комплекса на дорогу какой-то мелкий вездеход, и Антон поспешил спрыгнуть. Пространство за забором полностью заросло кустами и мелким подлеском. Вдалеке виднелись кроны уже настоящих деревьев. Настал момент окончательно избавиться от опеки города. Антон склонился над сумкой, извлек припасенный магнитик, подарок Семеновича, и повторил все манипуляции по безопасному снятию шлема. Ни к чему было привлекать внимание системы, сообщая о нарушении важнейшего санитарного правила. Он и так уже нарушил все, что только можно, но еще был рядом с городом, находился под его контролем. Антон глубоко вдохнул непривычно насыщенный запах мокрой земли и листвы. Уши как будто прочистили, в них ворвалось множество звуков, игнорируемых системами костюма. Еле слышно шуршали листья деревьев под слабым ветерком, стучал чем-то Николай в своей траншее, гудел и свистел вдалеке приближающийся вездеход. Антон достал чип из фольги и уже окончательно деактивировал интерфейс костюма. Вся система связи и управления костюма располагалась на затылке. Антон заранее решил, что бросит его, как только выберется из города. Но сейчас раздумывал, не сохранить ли шлем на всякий случай. Мало ли на что может пригодиться. Пока он раздумывал, несущийся по дороге вездеход приблизился и неожиданно затормозил прямо напротив того места, где Антон перебрался через забор. Неожиданные гости добавили решительности. И Антон, выдрав контроллер из шлема, отбросил его куда-то в кусты и торопливо зашагал прочь от забора. Прочь от города.